глава 22 когда голубой луч света ударился о замок, савартус чуть не вывалился из окна, так затряслось все сооружение. он ухватился за карниз и сумел забраться наверх в башенный покой чародей бросил в пепеляющий взор на невидимую отсюда фигуру своего однокашника и лицо его исказилось от ненависти. Не будь он таким ловким, он бы сейчас наверняка разбился насмерть. Это было бы поистине жестокие иронии судьбы, погибнуть из-за легкомыслия и глупости, в то время как ему подчиняется нечто столь могучее. Савартус выпрямился в полный рост и улыбнулся. Настало время рассчитаться со старым школьным другом. Магистр Черного квадрата посмотрел на создание силы, и творение Савартуса отвечало на его взгляд взглядом неподвижных огненных глаз. «Иди и размах по земле, это надоедливое насекомое!» Приказал Савартус, сопровождая свои слова повелительным взмахом руки. Создание силы, заключившее в себе все четыре стихии, отвернулось от замка и зашагало со страшной скоростью. Гигантскими шагами передвигалось оно на ногах смерчих. С пустой равнины сорвалась голубая стрела света. В земляном теле создания силы задымилась черная точка, Но чудовище не замедлило шагов. Савартус усмехнулся. Потом посмотрел, не видит ли его торжество кто-нибудь из детей. Нет. Пленники сидели неподвижно, закрытыми глазами, и дышали совсем медленно. Ничего, подумал чародей, хватит и того, что вижу я. В несколько мгновений создание силы стало таким маленьким, что теперь он оказался не больше человека, идущего по противоположной стороне улицы. Третий луч поднялся с земли и вонзился в чудовище, которое почти добралось до стрелка. Савартус смотрел, как создание силы, одним только видом наводящий ужас, наклоняется и поднимает руку. Потом рука опустилась, как молот. Сила этого удара потрясла землю и стала ощутимой даже в замке. Савартус почувствовал, как вздрогнул пол под подошвами его сапог. Этот удар многое значил для Савартуса. О, очень многое. Теперь он знал, что Витариуса, ученика Агистума, заклятого врага Черного Квадрата, больше нет. Он уничтожен. И для этого не потребовалось сильно напрягаться. Нужно было только приказать. Теперь ничто уже не сможет противостоять ему. Саварту узнал это определенно. Потому что не существует в мире силы, способной становить его детище повелителем которого он стал. После гибели Атлантиды никогда еще не собиралось столько власти в руках одного человека. Что ж, теперь он может жить вечно. Пока создание силы шло назад, Савартус не выпускал его из глаз. Скоро перед ним склонятся народы всего мира. И он начнет разрушать города, опустошать целые страны и разбрасывать армии, если жители откажутся отдать ему почести. Корун будет владычествовать над миром, и мир будет повиноваться любому его капризу, либо умолкнет навеки. Эта мысль наполняла Савартуса глубокой черной радостью. Коридор привел в комнату. Коном увидел спины двух постовых ящериц, но их внимание было приковано к чему-то другому. Заглянув в комнату мимо часовых, Конун увидел, что так приворожило их. Щуплый человек, черными волосами и клиновидной бородкой, в плаще сотканном из волос. Он глядел в окно. «Савартус!» – шепнула Кинна. «Ну вот и вся, сказал Конун и выдернул меч из-за ножен. Что-то встревожило ящериц, потому что они обернулись одновременно и поглядели на Конуна и Кинну. Потом они подняли пики. «Левый мой», – заявила Кинна. Конан не колебался, с хода ткал фигуры в плачах с капюшонами. Савартус бросил на них короткий взгляд, но потом снова углубился в созерцание того, что видел в окне, как будто более важных забот у него быть не могло. Кона успел изучить быстроту и силу ящериц, и в этом заключалось небольшое преимущество. Он не стал наносить рубящий удар, а вместо этого отбил сторону пику. Один единственный выпад позволил Конуну выяснить, с сопротивлением какой силы им предстоит иметь дело. Он быстро оглянулся и увидел, что Кинна садила пику своего противника. Рептилия злобно зашипела. Конун взмахнул мечом и опустил его на шею ящерицы. Та безмолвно пустилась на пол. Рослый Кемерис сворвался в башенный зал. Элдия лежала в цепях под своим окном. Остальные трое были прикованы таким же образом. Все дети выглядели так, словно они были уже в объятиях смерти. Конун взревел от ярости и к Савартусу. Чародей отвернулся от окна и взмахнул рукой в сторону Конуна, щелкнув при этом пальцами. Внезапно рукоять меча стала обжигающей горячей, и несмотря на то, что она была ботана кожными ремнями, Он не смог удержать ее. Кон взял оружие в другую руку, но жар стал еще сильнее. Сырометные ремни начали дымиться и вспыхнули. Кемериц выронил меч. Клинок покраснел, потом стал синевато-белым и таким светлым, что Кону пришлось отвести глаза. Потом он услышал дребезжащий звук. Меч исчез. Осталось только пятно на полу. За спиной Кемерица скрикнуло Кинна. Снова послышался звон когда ее пик упал на каменные плиты. Он увидел вспышку и понял, что и это оружие уничтожено. Конон бесстрашно вытащил кривой нож, которым убил Лемпариуса и хотел наброситься на Савартуса. Нож заключал в чарой и, возможно, это подействует. Нож сам собой вырвался из руки Конона, пролетел по воздуху и магический стол-талисман поглотил его. «Дьявольские штучки!» Конон зарычал от ярости. У него еще остаются руки во имя Крома. Рослый кемерийц рванулся вперед, намереваясь размножить хилого человечка малоподобным кулаком. Невидимый сапог ударил Конна в живот. Его тренированные мышцы достойно встретили удар, но он потерял равновесие и упал. Саварту злобно улыбнулся и поднял руку. И снова конно сильно ударили, на этот раз в бок. Он хотел было схватиться с этим врагом, но никого не смог увидеть. Тут процвистел третий удар по голове и оглушил его. Тина попыталась подбежать к Конуну, но ее отшвырнула волшебная рука. Женщина упала на пол, на миг задохнулась. Кону с трудом поднялся на колени, опираясь ладонями в каменные плиты. Потом встал. Савартус рассмеялся. «Идиот! Ты не можешь со мной равняться! Я твой новый бог! Склони же передо мной, и тогда я подарю тебе жизнь, потому что ты будешь первым, кто вознесет...» «Ко мне молитву!» «Никогда!» заявил Конан. Незременный сапог ударил Конан под подбородок, так, что он снова прокинулся на спину. Пытаясь сесть, кемериец непроизвольно простонал. Откровенно развеселившись, Савартус разглядывал его. За спиной Савартуса в своих цепях очнулась Элдия. Она раскрыла глаза, моргнула, посмотрела на Конана, потом на Савартуса. Конан покачал головой, предупреждая Элдию, чтобы она молчала. Элдия пристально глядела на Савартуса, потом подняла руку и пальцем указала на странное деяние волшебника. Савартус, должно быть, что-то услышал, потому что хотел уже было повернуться к девочке. кону набрал побольше воздуха и плюнул в чародея. Тот немедленно перевел свое внимание обратно на киберица «А вот за это ты умрешь, несчастный дурак!» Он уже поднял руку, и в этот миг его деяние внезапно вспыхнуло я резко обернулся. «Что?» Но широкий плащ разметал складки и только раздул огонь еще сильнее. Савартус выругался, срывая себе плащ. Теперь он выпустил огромного кимирица из виду. Конун собрал всю свою силу и прыгнул. На этот раз он достиг цели. Как тиски обхватили его руки, горло Савартуса. Оба упали на пол покатились по пылающему плащу. Савартус тоже вцепился Конну в горло. Несмотря на то, что Чародей был таким тощим, он обладал значительной физической силой, которую удвоил отчаяние. Как стальные клыки терзали его пальцы шеи Конона, Кемерис напряг на шее мышцы и сжал руки еще сильнее. Хватка Савартуса слабела. Лицо волшебника стало темно-красным, почти лиловым. Глаза вылезли из орбит, кровь хлынула из носа, губы втянулись, руки Савартуса соскользнули с шеи Конона. Он бессильный обмяк. Недолго прожил он в облике Бога. В горе поднялся страшный шум, бессловесный вопль ярости и предсмертной боли, которую пробрал Конона до мозга костей. Он выглянул в окно. На равнине дрожало и размахивал руками огромное чудовище. Снова испустило оно крик. Земля сыпала с его тела. Настоящая лавина обрушилась с торца. Живой огонь глаз загорелся. Молнии вылетели изо рта, когда он закричал в третий раз. Чудовище надвигалось на замок. Конун взял пику и просунул ее в металлическое кольцо, которым Элди было приковано к стене. Потом он глубоко вздохнул и дернул цепь. «Помоги разбудить остальных, если сумеешь», – обратился он к «Сюда идет чудовище с равнины». Конун быстро сорвал цепь из детей и потряс их за плечи. Трое почти пришив в сознание, но были все еще оглушены. Пол зашатался, когда чудовище подошло ближе. Конун бросил взгляд на равнину. Создание силы дрожало и кружилось. Казалось, в каждый миг оно могло рухнуть. Огромные скалы срываясь с его тела и скатывались вниз. Еще горели глаза и сверкали молнии но ветры рук и ног уже улетали прочь. «Вставайте!» крикнул Конун и схватил полусонную девочку. «Бежим отсюда! Нам нельзя здесь оставаться!» Кина потащила одного из мальчиков. Элдия шла следом. Конн унес двух оставшихся детей. Они бежали так, словно за ними гнались демоны из преисподней. Собственно, так оно и было. Не доходя до места, где погибла ведьма и оборотень, Кон остановился. «Медленнее!» приказал он. Чтобы снова не поднять пыль, Кимирит возглавил шествие. Перешагивая через труп рептилии, он споткнулся. И свертка на спине ящерицы высовывалась от меча. Кону осторожно наклонился и развернул пакет. Он нашел там одежду, свою одежду и свой двуручный меч. Кону не смог подавить улыбки. «Ведьма, должно быть, заколдовала эту тварь», – подумал он. Он взял меч и одежду осторожно, чтобы не отравиться. «Дальше», – приказал Конун. Они двинулись по извилистому коридору. То и дело, они проходили мимо неподвижных рептилий. Конун предположил, что смерть их господина предопределила и их судьбу. Кемерец вел кину детей детей глубь замковой горы. Резкий удар, потряс скалу. Он был таким сильным, что беглецы не сумели удержаться на ногах. «Чудовище уже здесь», – сказал Конун. «Я думаю, умирая, она хочет прихватить с собой замок». Все шестеро встали и побежали так быстро, как только могли. Переходы, казалось, не имели конца. Под ударами чудовища пол колебался так, что они порой не могли найти себе твердой опоры. Один раз из скального потолка сорвался огромный кусок, который едва не похоронил под собой беглецов. Наконец они добрались до выхода из туннеля. «Туда!» – крикнул конун перекрывая гудение от земли. «Там лошади, если они еще целы!» Чудовище стояло по другую сторону горы и ударяло по замку. Буря, родившаяся из его конечностей, вздымала пыль и листву. он бежал к загону. Лошади были охвачены паникой, но еще не вырвались из загона. Под раскаты грома Конану удалось посадить кину и детей на лошадей. Потом он сам скачал в седло. «Теперь помчались!» – крикнул Конун. Конун сделал знак остановиться. Маленький отряд посмотрел назад, на замок. Создание силы, созданной из четырех стихий, уже снесло верхнюю часть замка Слот и бушевало теперь над скалой. Огромные глыбы гранита летали в воздухе. Маленькие камни долетали даже туда, где стояли Конан и его спутники. — Смотри! — крикнула Кинна. Создание силы зашаталось. Большая часть горы раскололась. Вместе с ней опустилось и чудовище которая рассыпалась, подняв густое облако каменной пыли. Одно мгновение все безмолствовали Потом Конун нарушил молчание. Оно сделало свое дело и погибло. Садники поехали по Додлинской дороге. Вдруг Конун заметил вдали фигуру, которая разбахила руками и вытащил меч. Они подъехали ближе. Кемирец улыбнулся, вложил клинок обратно в ножны. Эта знакомая фигура не таила себе угрозы. Элдия радостно вскрикнула: «Витариус!» «Да, да, старый Витариус!» сказал человек, когда они казались возле него. «Никто не подумал о лошади для меня. Придется ехать на одной лошадке с Элдией». «Мы подумали, что вы...» начала Кинна. «Умер?» «Да, Саватус радостью сплясал бы на моей могиле. Он послал свое создание силы раздавить меня». Я попал в него несколько раз лучами энергии, но это была война комара и осла. Когда она подошла слишком близко, я пришел к выводу, что неплохо бы отправиться куда-нибудь в другое место, подальше от него. Кон посмотрел на голую равнину. «Какой-нибудь колдовской трюк?» «Я с удовольствием украсил бы себя павлинями перьями», – ответил Витариус. «Но тут право нечем хвастаться». Я забрался в один из волчьих тоннелей и спрятался там так хорошо, как только мог. То, что было убито монстром, всего лишь призрак. Я ведь неплохо умею вызывать всякие фантомы. — Я помню, — сухо заметил Конун.